Господин Богданов На одной из людных улиц есть маленькая табачная лавочка. Начиная с покосившейся грязной вывески и кончая количеством товара, все говорило о бедности ее хозяина, вероятно, какого-нибудь бедняги, перебивающегося со дня на день медными копейками. Однако, несмотря на убожество своего магазина, содержатель его, некто Богданов, человек средних лет с лысиной и брюшком, имел вид Трантия с более солидной суммой дохода. Зимою он сидел за прилавком в дорогой енотовой шубе, сквозь распах в которой виднелась массивная золотая цепь. Иногда в целый день торговля его не превышала двухгривеново, а он не унывал. Сытое, не по летам здоровое лицо его всегда имело несколько ироничное выражение. Даже редким своим покупателям он подавал и завертывал товар как-то лениво и неохотно, словно он делал милость, после чего они уже не приходили в другой раз. Но зато иногда поодаль этого магазина останавливались собственные экипажи, и богатые господа обоего пола входили в эту запачканную дверь с сильно звенящим колокольчиком и подолгу не выходили оттуда. Короче говоря, Богданов занимался ростовщичеством и на этом поприще пользовался большой популярностью в столичном свете и в среде веселого Петербурга. Этот «толстый паук», как называли его, знал наперечет все сколько-нибудь видные фамилии, и не только знал их поименно, но и все интимные тайны каждой семьи. Клиенты его, в свою очередь, тоже знали, что от него ничего нельзя укрыть, раз ему выдан вексель, и с первой же минуты, как только попадали в его руки, добровольно давали себя опутать крепкой паутиной. В общем, это была довольно темная личность. Само тесное знакомство его с подделывателем паспортов и векселей уже говорило в пользу того, что этому джентльмену давно пора бы прогуляться по широкой Владимирке. Между прочим, Богданов был когда-то одним из агентов Помиранцева и узнал тогда же, что убийца его есть никто иной, как новый агент Андрей Курицын. Знавал он и Алексея Калечкина, через которого однажды и познакомился с Андрюшкой. Последний сразу произвел на него благоприятное впечатление, и старый мошенник, как артист, пришел в восхищение от этого продукта и воплощения петербургского омота. «Помните будущий граф», — сказал он Курицыну со своей обычной кривой улыбкой, «что я ваш друг искренний, и если вам что-нибудь понадобится...» «К вашим услугам мое полное содействие!» И он стал с удовольствием следить за отчаянными выходками юноши, пророча ему все с большей и большей уверенностью блестящую будущность. Господин Богданов в особенности был восхищен одним проектом Андрюшки, собственно, это было нечто вроде опыта циркуляра ко всем ему подобным с целью сплочения их в общество. Надо сказать, что по происхождению своему, господин Богданов был незаконный сын знатного господина. Выслушав однажды рассказ матери о тех ужасных минутах, которые она пережила, страдая от позора и сознания, что носимое ею дитя будет обречено на кличку незаконно рожденного, Дмитрий Богданов еще мальчишкой сжал кулаки и поклялся отомстить всем этим жуирам, кидающим женщину на арену какого-то отвратительного вида спорта. Когда мать умерла, отец его через своего камердинера прислал ему небольшую сумму денег и объявил, что все дальнейшее считает оконченным, и чтобы он, Богданов, забыл о его существовании, так как ныне он вступает в законный брак и не хочет быть скомпрометированным. Первым движением юноши было исколотить посланного и швырнуть ему деньги, но он тотчас же одумался и, не сказав ни слова, расписался в получении этой «последней подачки». «Хорошо», – подумал он, – «эти деньги послужат мне на пользу. Ты сам присылаешь мне нож, которым я тебя должен потом зарезать». И вслух он сухо сказал камердинеру, «Поблагодарите». Старый лакей ушел, а он сел у окна и надолго задумался. Он думал теперь о том, как отомстить посылающему. Он имел уже сведения, что дела его очень плохи и что он женится ради исправления их. Но этот брак можно расстроить. И он расстроил его. Как это удалось ему рассказывать долго? Да, но, пожалуй, мало и относится к нашему повествованию, но факт тот, что жуир начал впадать в нищету и обременять долгами свое единственное уцелевшее имущество, большую загородную дачу, где он теперь и жил. Тем временем сумма, присланная сыну, успела удесятериться благодаря ловким операциям. Еще год терпения и самых отчаянных спекуляций, и она могла обратиться в крупную сумму, на которую он мог скупить векселя ненавистного человека и прогнать его из единственного убежища. Но тот, узнав вовремя о замыслах своего побочного сына, о замыслах, окрыленных непримиримой ненавистью и жаждой мщения, вынул в одно доброе утро револьвер и хладнокровно разрядил его себе в висок. Месть была окончена но зато ремесло ростовщика так и осталось специальностью Богданова. Он находил неизъяснимое удовольствие видеть, как щеки бантонного жуира при появлении его покрывались смертельной бледностью, и он был неумолим со своей загадочной саркастической улыбкой. Теперь читателю, быть может, станет ясно, почему он сошелся с Андрюшкой. В конце концов они стали даже друзья. Однажды Уже после всех вышеописанных инцидентов, Андрюшка зашел к нему и сел на стул около кассы. «Прочтите вот это, господин Богданов. Это тот проект нашего нового общества». Богданов взял в руки бумагу, долго со вниманием пробегал строки и, когда окончил, улыбнулся. «А это что, ваш будущий псевдоним?» «Да», — ответил Андрюшка, опустив голову. В конце проекта была подпись «Русский» отacam боль